Глава девятнадцатая. Алекс немного поспал в поезде и с облегчением отметил, что и Эстелла последовала его примеру. За полчаса до прибытия в Марсель он наклонился к Лене и кое-что сказал ей на ухо. Судя по тому, как Эстелла сверкнула глазами, девушка явно решила, что он нашептывает какие-нибудь милые глупости. Она подвинулась, чтобы встать и выйти, но Алекс выставил вперед руку и задержал ее. Она подвинулась, чтобы встать и выйти, Елена лишь кивнула в ответ на новую информацию, за что Алекс был ей благодарен. Он сел рядом со Стеллой и негромко заговорил: "Если что-нибудь случится по дороге или в Париже, отправляйтесь в Лион или Марсель. Там идите в старый порт или держитесь вблизи кафе. Кто-нибудь вас подберёт". Эстелла в недоумении уставилась на него. Прежде чем она успела что-либо произнести, Алекс открыл портфель и извлёк оттуда два пластиковых футляра — для неё и для Лены. Футляр был маленьким, легко помещался в кармане пальто или в сумочке. Алекс наблюдал, как Эстелла открыла крышку и изучила содержимое, которое он знал наизусть. Брикет из солодового молока, таблетки бензодрина, леденцы, спички, шоколад, бинт, жевательная резинка, табак, бутылочка с водой — таблетки галозона для дезинфекции воды, иголка с ниткой, мыло, леска. Бензедрин, форма амфетамина, мощный стимулятор. Во время Второй мировой войны широко использовался лётчиками и другими военнослужащими как средство, помогающее справляться с повышенными нагрузками. Эстелла покрутила в руках бритву. Для чего это? Она намагничена. Если потребуется, можно использовать в качестве компаса. Извините, ничего более подходящего для женщин мне нашлось. Она стала поматала головой. Я не о бритве. Для чего всё это? Алекс забрал устоялый футляр и сунул к ней в сумочку. Аварийный запас. Причём самый лучший, хотел он добавить, однако промолчал. МИ-9 выдавал такие наборы лётчикам и своим агентам. В чемодан не класть, постоянно держать при себе. С этим можно протянуть несколько дней. Если не хотите курить табак, его можно продать. Продавать табак? недоверчиво протянула Эстелла. Эстелла, резко оборвал её Алекс. Прекрати. Называется дождался удобного момента. В самолёте девушка его вовсе перепугалась бы. Однако он понимал, что Эстелла в любом случае начнёт задавать вопросы. Она не Лена. Та просто убрала свой футляр в сумочку, словно пудреницу. Извини, отчеканила она. Может, в следующий раз, прежде чем вручить мне какую-нибудь необычную штуку, сначала предупредишь? Пусть она возненавидит его ещё больше, но Алекс выскажет ей всё, что должен. Прекрати расспросы и начай отправлю назад в Лиссабон. Мне от тебя нужна помощь, а ты собираешься подвергнуть риску других. Самое разумное верить всему, что я говорю и делаю. В ближайшую неделю твоя обязанность просто кивать и соглашаться со мной, даже если это тебя возмущает. Дай мне слово, Как Алекс не старался контролировать себя, он не смог скрыть раздражение. Она стала было слабым звеном в том, что он задумал. Ему притило вести себя как дисциплинированный офицер разведки, однако как иначе сохранить всем жизнь? Он почувствовал себя последней скотиной, когда она опустила голову, чтобы скрыть покрасневшие от смущения щёки, и одними губами пролепетала: "Даю слово. Спасибо". Алекс едва не переступил грань, за которой кончается вежливость. Во Франции больше нет автомобилей. Мы пересядем на поезд до Парижа. Я зайду в миссию моряков, а потом двинемся дальше». «В миссию моряков?» — начала была и Стелла, но тут же закрыла рот и взялась за чемодан. «Ладно, неважно». Поезд остановился. Алекс направился на встречу с Питером Кэски в миссию моряков, один из многих перевалочных пунктов для потерпевших авиакатастрофы летчиков на их долгом секретном пути через Францию. Питер распределял среди связных деньги и табак, особенно табак, который стал более твёрдой валютой, чем бумажные деньги. А ещё собирал разведывательную информацию, обеспечивал, чтобы никто в подпольной сети не опасался попасть в западню и чтобы немцы не пронюхали о её существовании. Алекс вернулся на вокзал, когда состав уже стоял под парами. Они выехали из Марселя в Париж. Алекс надеялся, поездка продлится не более полутора суток, с учётом прохождения досмотра на всех контрольных пунктах, благодаря которым некогда не обременительное путешествие превратилось в полосу препятствий. В пять утра с восходом солнца Алекс пересел ближе к Эстелле. Лена уже несколько часов дремала, и он решил дать ей возможность прилечь. Эстелла, хотя и выглядела наиболее утомлённой из них троих, всё ещё бодрствовала. Он не произнес ни слова. Просто заброкинул голову назад и прикрыл глаза, чтобы расслабиться минут на 10. Этого будет достаточно, иначе придётся распечатать бензедрин, а он хотел сохранить таблетки на случай крайней необходимости. И некоторое время спустя ночь прошла, на востоке занималась заря, проснулся как от толчка, ощутив, как что-то опустилось ему на бедро. Это оказалась ладонь стелы. Девушка уснула и неосознанно подвинулась ближе к Калексу, а её рука изменила положение. Он изучил ладони Стеллы. Те самые проворные пальчики, в которых она недавно держала карандаш и легко водила им по бумаге, превращая графильные штрихи в завораживающие образы. Рассмотрел кончики указательного и большого пальцев, усеянные, как он теперь заметил, крошечными ранками, следами от иголок. Ничего не поделать издержки профессии. Во сне рука выглядела мирной и трогательной. Алекс где-то слышал, что у французских белошвеек «дуа до фе» буквально переводится как «пальчики феи». Все, что ему хотелось сейчас, — это протянуть руку и сплести свои и ее пальцы в единое целое. Алекс тряхнул головой. «Да что с ним такое? Ни разу в жизни ему не хотелось просто взяться с кем-то за руки». Однако сейчас он осознавал, что был бы абсолютно счастлив почувствовать её ладонь в своей, ощутить, что не безразличен ей настолько, чтобы она держала его руку. Разумеется, Эстела находится здесь лишь потому, что он убедил её, причём наиболее жёстким способом. И если он посмеет коснуться ладони девушки хотя бы одним пальцем, то отбросит руку, выпалит что-нибудь извитительное и не будет с ним разговаривать до конца поездки. Так что лучше просто сидеть рядом в вагоне поезда и наблюдать, как утреннее солнце, не спеша, поднимается всё выше. Лучше просто терпеть эту пытку, ведь если бы и стало не уснуло, такого момента в жизни бы не случилось. После Леона Алекс выскользнул из-под руки Эстеллы, не отважившись приподнять руку и опустить на сиденье, просто позволил ладони упасть. Он достал хлеб, сыр и вино, купленные в Марселе. Скоро предстояло пересечь границу оккупированной зоны. Надо подкрепиться. Умираю с голоду. Послышался голос остала. Она проснулась от шуршания бумажных пакетов. Алекс передал ей хлеб и воду, а сам пересел к лени. Тебе следует уснить, что можно, а что нельзя сейчас во Франции. Он кивком показал за окно. В оккупированной зоне другие правила. Поезд мчался вдоль крутого откоса. Перед ними раскинулась долина. Золотой берег. Листья виноградных лоз блестели золотом, напомнившим Алексу о платье Эстеллы, в котором он видел её впервые. Вдоль железной дороги яркой голубой лентой петляла река. Приносились, покрытые сочной зеленью холмы и виноградники. Хотя бы одна мирная минута за всю тяжёлую поездку. Идиллия, дающая возможность забыть о бушующей рядом войне. Ух ты! Услышала он восклицание Стеллы, которая тоже повернулась к окну. Они ели, не отрывая глаз от окна. Души наслаждались пасторальной картиной, так же как тела наслаждались хлебом. Покончив с завтраком, Алекс сел на место и вытянул ноги. Лена улыбнулась ему. Он заметил, как замечал всегда, круги под глазами, выдающие сознание собственной ущербности, и заправил прядьку волос ей за ухо. Жест, показывающий, как он заботится о ней. Алекс видел, что Эстелла за ним наблюдает. Наверняка этот жест представился ей очередным доказательством их с Леной отношений. И даже хотя в глубине души Алекс не хотел, чтобы Эстелла считала их с Леной любовниками, он был рад, что она так думает. Это воздвигало между ними еще один барьер. А без этих барьеров, с учетом его прошлого, он лишь причинит Эстелле боль, а сама мысль об этом для него невыносима. Ну что ж, пора перейти к делу. Я обязан остановиться в отеле Риц. Вот только он кишит немцами, а вам, девушки, не стоит находиться так близко к вермахту. Я буду время от времени приходить и уходить, чтобы создавать видимость присутствия. Однако, Эстелла, я надеюсь, мы сможем воспользоваться особняком в квартале Маре. Пару месяцев назад я написал на стене мелом "Maison habite. Тебе лучше сделать то же самое, если не хочешь, чтобы немцы экспроприировали дом. Там безопаснее." На всякий случай предупреждаю, в квартиру матери не заходить. На всякий случай я сначала тебя могут схватить за содействие в вывозе из Парижа сломавшего ногу агента. Но этого Алекс вслух не сказал. Maison à biter. По-французски буквально обитаемый дом. Астала открыла рот, и Алекс уже приготовился услышать протесты, а следовательно, продолжить нескончаемую пикировку. Однако девушка кивнула, чем немало его удивила. Пожалуй, ты прав. Я не хочу подвергать маму опасности. Лишь после того, как они выбрались из метро, Эстелла поняла, что имел в виду Алекс, когда сказал, в оккупированной зоне другие правила. В метро было переполнено. Там встречались состоятельные и хорошо одетые женщины, которые до войны, оставившей страну без автомобилей и бензина, ни в коем случае не снизошли бы до того, чтобы спуститься в подземку. Попадались и другие, принадлежавшие к контингенту, с которым Эстелла до сих пор не сталкивалась. Исхудавшие, в почти прозрачных одеждах с голыми ногами. Они шли, сутулившись и опустив головы так низко, словно хотели спрятаться внутри себя. От немытых тел исходила такая вонь, что было тяжело дышать. Эстелла не задавала вопросов. Однако, когда они вышли на орию дерева Ли, она застыла на месте. «Понимаю тебя», — шепнул Алекс. Просто продолжай идти. Спросишь всё, что надо, когда мы дойдём до дома, но на улице не останавливайся. Истелла продолжала идти. Она спрашивала Алекса, насколько плохо обстоят дела в Париже, однако такого увидеть не ожидала. Вдоль Рю де Розье маршировала группа солдат в тёмно-серых мундирах с бульдогами на поводках. Перед ними все расступались, стараясь смотреть вниз. Многие магазины были закрыты, на некоторых других, ранее принадлежавших евреям, обувной мастерской месье Буске, пуговицах и лентах месье Кассена, посудной лавке месье Блума, висели красные плакаты, извещающие, что по указанию властей бизнес передан в руки администраторов. Что стало с намнет? С Марией и другими женщинами, которые работали со Сталой? Что с мамой? Осталые изо всех сил старалась подавить эмоции и не думать о матери так часто. Как бы сильно она ни надеялась на объятия, слёзы и смех, но всё же страшилась того, что может обнаружить в своей прежней квартире в Пассаже Сен-Поль. У её любимой булочной выстроилась длинная очередь. Серые лица, худые, торчащие из рукавов руки. Одни женщины встретить мужчинам большая редкость. Кругом только немецкие солдаты. Они подошли к булочной, и тут в толпе мелькнуло знакомое лицо. Юд. Эстелла бросилась через улицу. Девушка, слишком тощая для Юд, обернулась. Улыбка на лице казалась самой существенной частью её тела. Эстелла, как ты сюда попала? Эстелла обняла подругу и не удержалась от вскрика, когда ладони обхватили выступающие на спине кости. Юд всегда отличалась пропорциональным телосложением с выпиклостями везде, где положено. Но теперь жировая прослойка между кожей и костями отсутствовала, и кожа обвисла. А ещё от подруги исходил тот же отвратительный запах, что и от людей в метро. Ох, Юд, что ты здесь делаешь? спросила Эстелла с радостью, вновь пробуя на вкус звуки родного языка. Стою в очереди за едой целый день. Мы занимаем очередь в 5:00 утра и ждём много часов. Иногда дают хлеб, брюкву, цикорий вместо кофе. Последний раз я ела мясо, когда цвели вишни. Брюкву? Да это же корм для скотины. У меня есть еда. Осталось вспомнила про кофе и шоколад, который Алекс велел взять с собой. Сейчас она открыла чемодан и принялась рыться в нём, слишком поздно сообразив, что привлекла всеобщее внимание. Очередь уже столпилась вокруг неё, а на всех, разумеется, не хватит. Алекс резко захлопнула её чемодан, рывком подняла стелу с тротуара и вместе с Ют вытащила из толпы. Вовремя к бульчной как раз приближался немецкий патруль. Лена ждала их на противоположной стороне улицы. Остаёлась совершенно точно знала, что не имела права так поступать. Однако она ничего не могла с собой поделать. «Как можно идти по Парижу, видеть людей, настолько запуганных и истощённых, и не поделиться тем, что у тебя есть?» «Почему ты вернулась?» — спросила Ют. Алекс уводил их всё дальше. Лена шла сзади, на достаточном расстоянии. Слава богу, Ют не заметила её, иначе начала бы допытываться, почему девушки так похожи. Ложь сорвалась с языка так естественно, что и Стелла сама не поверила. «По работе», — она указала на Алекса. Он юрист с ужасным французским, и я работаю у него переводчицей. Американец, что с него взять? Сама знаешь, они не способны к языкам. Она театрально закатила глаза, с радостью отметив, что лицо подруги, как прежде, озарилось весёлыми искорками. Юд хихикнула. Кулак Алекса, упиравшийся в бок Эстеллы с того момента, как они отошли от булочной, впервые расслабился. Когда он услышал про свой якобы ужасный французский, Эстелла даже уловила на его лице проблеск улыбки. Я принесу тебе еду попозже, к вечеру, иначе её вырвут прямо из рук. Все голодают, печально проговорила Ют. Кроме Рене. Что с Рене? Она спит с немецким офицером, почти каждую ночь проводит в отеле Миурис. Продаёт себя за еду, за тряпки, за всё, что можно купить только на чёрном рынке. Женщинам не дают талоны на табак. Ты не поверишь, на что некоторые готовы за сигарету. В голосе Юд сквозила неподдельная горечь. Зачем она так поступает? Это единственный способ хоть как-то жить. Все остальные разве что выживают. Зимой люди снимали шкуру с кошек на мех, а кошек потом ели. "Нет", прошептала Эстель. "Пусть в Нью-Йорке она ютится в маленькой комнатки, однако у неё достаточно еды, одежды и тепла. Она не мёрзнет". Ты видишь, всё с моей мамой. Наконец-то решилась она задать вопрос, которого страшилась с того момента, как встретила Юд. Подруга покачала головой. Раньше виделись в очереди за едой. Но на этой неделе нет, и на прошлой тоже. Разве что с месяц назад. Может, она нашла другую булочную? С надеждой добавила Юд. Может быть, неуверенно повторила Эстелла. Позади раздались шаги Лены. Алекс кашлянул и напомнил: "Мы опаздываем на встречу". "Опаздываем?" устало едва не накричала на него. "Какое это имеет значение после того, что она здесь увидела?" Исхудавшие женщины, прицепив тележки к велосипедам и превратив их таким образом в своего рода велотакси, проезжали по улице. В одной из тележек сидели немецкий офицер с хохочущей девицей. кругом запустение, пустые магазины, пустые лица, пустые улицы и пустые сердца. Однако тут она вспомнила, что приехала сюда помочь Алексу найти одного из тех, кто пытается заполнить пустоту, вернуть Францию в прежнее состояние. Я приду вечером, пообещала Истела подруге. Принесу кофе и шоколад. Что бы ещё ты хотела? Мыло, с надеждой вздохнула Ют. Мы совсем провоняли Принесу обязательно всё, что есть. И Юд запнулась. Всё, что хочешь, воскликнула Эстелла. Мы можем куда-нибудь выбраться, как раньше. Как будто она не договорила. Конечно, как насчёт ля-бон-шанс, если он ещё открыт? Все клубы работают. У немцев и их женщин, таких как Рене, масса времени для развлечений. Юд поцеловала Эстолу в обе щеки и исчезла из поля зрения как раз в тот момент, когда их нагнала Лена. Позади раздался звук, похожий на цоканье копыт. Эстола обернулась и увидела двух торопящихся вдоль улицы женщин. В руках у них болтались корзины, а на ногах была обувь с деревянными подошвами, не с кожаными. Они прошли мимо, а стук подошв доносился ещё долго. Эстола заметила ещё нескольких женщин в подобной обуви. Но что больше всего бросалось в глаза, так это дамские шляпки и тюрбаны, пышно декорированные всем, чем только можно: лисьими мордами, перьями, цветами, вишнёвыми соцветиями, птичьими гнёздами, экстравагантно намотанными лентами и кружевами. Алекс поймал удивлённый взгляд и стал и сказал: "Кожи для обуви нет, ткани на новую одежду тоже, а вот чтобы декорировать шляпку многого не надо". Она улыбнулась. Как типично для французских женщин взять единственную имеющуюся у них вещь и использовать её по полной программе для демонстрации своего жизнелюбия. Показать, что хотя в животе пусто, а от фигуры остались кожа да кости, внешность всё равно имеет значение. Силу духа они выплатили в шляпках. Остальное стало немного легче. Оказывается, далеко не все упали духом. Она надеялась, мама принадлежит к таким женщинам. И более того, она надеялась, мама приложила руку к некоторым из этих шляпок. Если все эти женщины не опустили руки перед лицом лишений и ужасов, то уж она, Эстелла, легко справится с таким простым делом, как сопроводить Алекса в деревню Сен-Поль. Скоро они пришли на Орюде-Свинье, к дому, который Эстелла в последний раз видела в ту ночь, когда взяла карты из рук умирающего месье Амона. В летнем предзакатном свете дом выглядел почти красивым, словно старая дама, элегантность которой ещё можно разглядеть в стройном силуэте, в том как она преподносит себя. Но чья внешность выдаёт все признаки долгой и трудной жизни. Эстела увидела надпись, о которой говорила Алекс. Maison abité обитаемый дом. "Возгляни", обратилась она к Лене. "Узнаёшь? Боже мой!" На лице Лены, обычно бесстрастном, явственно отразился шок. Остелла толкнула ворота и впустила всех во внутренний дворик. «Кто бы ни построил дом в Граммерси-парке, он не мог не побывать здесь. Точная копия. Я говорила тебе, что дом в Граммерси-парке построил Гарри Тоу». Остелла нахмурилась. «Ну не мог он здесь бывать!» Она прошла через арочный вход, ожидая, что её, как всегда, хватит знакомая дрожь. Однако на сей раз этого не случилось. Дом словно выдохнул, как будто ждал, надеялся и сомневался, что я стала вернуться. Как будто рад был её видеть, как будто припрятал для неё что-то важное. Сад во внутреннем дворике выглядел таким же запущенным, как всегда, однако здесь по-прежнему пахло мятой, как в любое парижское лето. Войдя внутрь, Стелла провела рукой по стене вестибюля, точно такого же, как в доме Лены, однако без произведения искусства. Со стены комьями белого порошка посыпалась краска. Алекс взял у нее чемодан. «Идем. Чем дольше выжидаем, тем больше я беспокоюсь о...» «О своем агенте», — закончила за него и Стелла. «Идем же». У лестницы Лена посмотрела вверх. Алекс запретил ей сопровождать его и Эстелу, и она, похоже, не знала, что ей делать одной. Но тут и стало соображила. Лена ждёт её разрешения подняться наверх, как от хозяйки дома. А ведь она и правда здесь хозяйка, если дом принадлежит маме, согласно матхйскому кадастру, земельному кадастру. Выбирай любую комнату и располагайся, сказала она Лене. Ты наверняка знаешь дом лучше меня. Лена двинулась вверх по лестнице, а Эстелла с Алексом снова вышли на улицу. «Веди себя так, будто показываешь мне достопримечательности», — велел Алекс. «Я знаю, что это не в том направлении, но начать придется с Вагесской площади, а потом уже двигаться к деревне Сен-Поль, на случай, если за нами следят». Эстелла кивнула, не в состоянии вымолвить ни слова. Страх вернулся к ней в ту же минуту, когда они вышли из дома и попали в незнакомую бруталистическую версию Парижа. Вся романтика, ощущение, что ты находишься в городе для любви и для любящих, где каждый камень, каждый уличный фонарь и каждый оконный ставень хранят тысячи легенд, город, не только принадлежащий истории, но и сам являющийся историей, словно исчезли вместе с французским правительством и теперь скрываются и выжидают. Эстелла примерила на себя самый радостный голос, словно действительно была экскурсоводом и старалась впечатлить своего американского босса. По тротуарам, некогда переполненным девушками в ярких платьях и с альбомами рисунков под мышкой, сновали немецкие женщины в серой военной форме. "Это Ваггенская площадь", объявила Эстелла. "Застроена в 17 веке, красивейшая площадь Парижа". С северной стороны павильон Королевы, с южной павильон Короля. В своё время здесь жил Виктор Гюго, а вон там парижский филиал Нью-Йоркской школы изящных и прикладных искусств. Я проучилась в нём год, пока филиал не закрылся с началом войны. Не знал, понизив голос, сказал Алекс. Не было повода, ответила она и поспешила продолжить тур по кварталу Маре. А это статуя Людовика XIV. Копия, не оригинал. Оригинал был обезглавлен в революцию. Что ещё стоит посмотреть? Как насчёт церкви Сент-Поль Сен-Луи? Двое немецких солдат, каждый под руку с девушкой. Платья не заношены до дыр, ноги в шёлковых чулках, щёки румяные, обувь кожаная. Прошли мимо и приветственно кивнули. В какую сторону идём? спросил Алекс по-английски. Его акцент усилился, чтобы возможные слушатели легко распознали американца. Уверенность в себе, которую он обычно неназойливо демонстрировал, теперь выпирала наружу и бросалась в глаза, как пошитый на заказ костюм. Он говорил громко, как и подобает типичному развязному американцу, и Эстелле пришлось напомнить себе: это всего лишь спектакль. Однако в игру поверили. Парис Вилькалепин Онas кликнул один из солдат и подмигнул, приняв Алекса за туриста, которого тот усиленно изображал. С своей американистойстью Алекс защитил и себя, и Эстеллу. "Особенно женщины", добавил второй солдат и плотоядно посмотрел на Эстеллу. Девушка, которую он держал за руку, хлопнула его по ладони. "Женщины здесь неплохие", невозмутимо поддакнул Алекс. Астелла заставила себя идти вперёд, хотя её ноги, казалось, превратились в тонкие хлопковые нити. И лишь когда немцы остались далеко позади, решилась пошутить. "Неплохо. Умеешь ты делать комплименты". Её голос слегка дрожал. "Я имел в виду не тебя", ухмыльнулся Алекс. "Ты олицетворение всего плохого. Вечно задаёшь вопросы, однако ты отличный экскурсовод. Мне бы очень хотелось взглянуть на упомянутую тобой церковь". Его подколка слегка расслабила Истеллу. Ноги снова начали нормально функционировать, а в голос вернулась неестественно беззаботная интонация. Она привела Алекса к церкви, и там нырнула в потайной проход в деревню Сен-Поль, проход, о существовании которого не подозревал никто, кроме знающих этот квартал как свои пять пальцев. Лицо Алекса вспыхнуло от изумления, когда узкий переулок вывел их в мощеный булужником дворик Окружённые неровными побелёнными извёской стенами, которые где-то выпирали вперёд, а где-то наоборот, образовывали ниши и порождали новые дворики и проходы. Извилистый, петляющий лабиринт, который никто из людей, и Алекса так и не сумел вычислить. Некогда являвшийся частью женского монастыря, район превратился в трущобы самого худшего пошиба. Обветшалость наряду с непролазным лабиринтом отпугивала немцев. Однако и стало обнаружилось здесь меньше мусора, чем помнила. Очевидно, люди внезапно нашли применение старым тележным колёсам и деревянным ящикам, ранее сваленным кучами вдоль стен. Если зима была такой суровой, как говорила Ют, весь хлам сожгли, чтобы согреться. Остала ощутила озноб, несмотря на солнечный день. Однако продолжила путь к бывшей книжной лавке, пробираясь мимо громоздившихся одна на другую мастерских. той книжной лавке, которую агент Алекса предположительно мог видеть из окна квартиры, где скрывался. Вот она, шепнула Эстела Алексу. Окно лавки закрыто ставнями, она явно не работает уже много месяцев. Кроме стелы и Алекса, во дворе не было ни души. Алекс изучал окна окружающих домов, постоянно покачивая головой, видя везде пыль, грязь и разруху. Здесь ничего достойного внимания. С отвращением произнес он. «Я отправляюсь в американский госпиталь согласовывать контракты. Там мне переводчик не требуется. На сегодня ты свободна». Он развернулся и на ближайшем углу тихонько прошептал. «Иди вперед. Я знаю, где он». «Но как?» — изумилась Эстелла. «Каким образом Алекс путем беглого осмотра определил нужный дом?» «Красная герань на одном из окон». Горшок сдвинут вправо, а это значит, он там и опасности нет. Я вернусь попозже. Я могу помочь. Ты уже помогла. И прошу тебя, не вздумай отправиться на поиски матери до моего возвращения. Нужно убедиться, что это безопасно. Он улыбнулся ей Хи и развернулся назад в сторону книжной лавки. Остала неохотно поплелась обратно на Рю де Севинье, пугаясь при виде каждого немецкого солдата. Звуки города тоже изменились. Она сообразила, что не слышит ни одной птицы, возвещающие о наступлении лета трели умолкли. Что заставило птиц покинуть городские улицы? Голод, отложенный эффект бомбёжек. Вдоль улиц висели плакаты, изображающие немецкого солдата, который сверху вниз глядел на ребёнка. Подпись призывала парижан доверять солдатам, которые всего-то и хотели, что защитить их. Астелла с радостью наконец увидела знакомую обветшалую дверь. Шасс-ру, сторожевые камни, выщербленные в тех местах, где их задевали тележные колеса, и с облегчением нырнула во внутренний дворик, почувствовав, как дом раскрывает ей навстречу объятия и предлагает защиту. Она сразу прошла на кухню и вскипятила три кастрюли воды. Ожидая, пока вода нагреется, вычистил одну из ванн старыми портьерами, которые когда-то живописно не спадали до пола. Лену не было слышно, и Стелла решила, что та, наверное, уснула после долгой дороги. Она осторожно вылила в ванну кипяток, добавила холодной воды из крана и опустилась в неё. Не вздумай отправиться на поиски матери. Нужно выполнить указания, даже если придётся приложить громадные усилия, чтобы пройти мимо пассажа «Сан-Поль». Вместо того Эстелла вымыла голову и тщательно расчесала спутавшиеся за последние четыре дня волосы. Ах, если бы можно было так же легко взять расческу и распутать все узлы и хитросплетения своей жизни. В чемодане Эстеллы лежало золотое платье, спрятанное на самом дне. Прежде чем она увидится с мамой завтра или когда разрешит Алекс, она не могла спать. Прежде чем её жизнь безвозвратно изменится, когда она услышит от мамы то, что та ей скажет и о чём умолчит, нужно дать Ют возможность насладиться парижской ночью. А пока и Стела не в силах сидеть в доме и ничего не делать, кроме как думать о неизбежной встрече втроём: она, Жанна и Елена. Ведь тогда откроется правда, которая причинит больше боли, чем чтобы-то не было. Она прошла через холл до последней комнаты, которая выходила окнами на улицу. В раннем детстве, когда ей ещё не разрешали заниматься в школьном кабинете музыки, мама иногда приводила её сюда, в эту комнату, где в то время стоял рояль. Астала играла гаммы, а Жанна слушала, улыбаясь лишь тогда, когда дочь поднимала на неё глаза, и сидела, стиснув зубы и сжав кулаки, когда думала, что та сосредоточена на инструменте. Астель толкнула дверь и вскрикнула от восторга. Рояль на месте. И тогда Потому что ей ужасно не хватало мамы, потому что её город был жестоко изранен, потому что от подруги Ют осталась лишь сморщенное подобие её прежней, потому что еврейский квартал Маре больше не существовал, потому что сама она только что водила по Парижу одного шпиона в поисках другого шпиона, и лишь задним числом поняла, насколько это смертельно опасно в случае, если бы её схватили. После того, как почувствовала нечеловеческий страх, свернувшийся внутри каждого парижанина, Эстелла села за рояль и сыграла одну из любимых мамой песен. Элла Фиджеральд, Then I'll never say you. Мелодия выходила из-под пальцев Эстеллы более медленной и несмелой, чем раньше, соединяясь с парижской ночью и с разлитой по затемнённым улицам тоской. Когда Эстелла дошла до слов о радости быть рядом с любимым, хлопнула дверь. Кто-то сел рядом с ней на банкетку и подобрал на слух аккомпанемент. Руки Алекса профессионально порхали над клавишами рядом с руками Стеллы. Она ощущала его присутствие: спина выпрямлена, кисти расслаблены, рукава закатаны, прирождённый пианист. И вдруг тихо, слишком тихо для своего голоса, он тоже запел. Голос, идеально соответствующий песне, наполнял собой комнату и завораживал Стеллу. Когда песня подошла к концу, ни один из них не пошевелился. Оба смотрели на рояль с застывшими на клавишах пальцами, слушая угасающее эхо своих голосов, еще продолжавшее звучать в комнате. «А вы отлично сыгрались!» В комнату ворвался голос Лены, словно в середине колыбельной кто-то случайно ударил в киммалы. Эстелла подпрыгнула. Руки Алекса на клавишах напряглись. «Я пошла!» Эстелла вскочила с банкетки. Золотое платье вспыхнуло в свете люстры, словно вдруг открыли маскировочные шторы на единственном окне в городе. «Куда это ты собралась в таком виде?» — спросил Алекс. «Что ты себе позволяешь?» — огрызнулась Эстелла. «Я совсем не то хотел сказать». Он поднял руку. «Я хотел сказать, что ходить по клубам в Париже ночью вовсе не так безопасно, как раньше. Я хочу повидаться с Ют». купить ей поесть, вместе пойти на Монмартр, в джаз-клуб, где мы бывали раньше, чтобы она смогла немного развеяться, перестать думать об очередях за продуктами. А я сама смогу перестать думать о том, насколько сильно хочу увидеть маму, о том, что в ту минуту всё изменится. Так пусть хоть ещё пару часов не изменится ничего. Последняя фраза вырвалась у Исталы помимо её воли. Она неспешно прикрыла рот рукой, чтобы чего-нибудь ещё не брякнуть. Мы с Леной составим тебе компанию. Я не нуждаюсь в няньках, она грубила, сама понимая, что это лишь защитная реакция. Знаю, но допустим, я ни разу не был в джаз-клубе на Монмартре. Сомневаюсь. Алекс Крю усмехнулся. О'кей. Понимаю, мне это даром не пройдёт, но вообще-то я не предлагаю себя в няньки никому из вас. Ладно, уступила Эстела. И тут у неё вырвалось: Когда я смогу увидеться с мамой? Надеюсь, завтра. Будь у меня выбор, я бы тоже отложила на потом момент, когда всё изменится. Лена развернулась и вышла. Эстелла, не веря своим ушам, спросила Алекса: "Так значит, и она с нами идёт? Дай мне минутку, чтобы переодеться. Я выясню". Он выжидательно уставился на Эстеллу. Она переспросила: "Так ты собираешься переодеваться?" «Я думал, ты предпочтёшь удалиться, но если настаиваешь, это моя комната». «О-о-о!» — Астелла вспыхнула от смущения и торопливо выскочила за дверь. Через пять минут Алекс спустился вниз, выглядя ещё привлекательнее, чем имеет право выглядеть мужчина, особенно с учётом длительного и некомфортного путешествия. Астелла ограничилась тем, что надела золотое платье, попудрилась, подкрасила губы и нанесла тушь на веки. Теперь она поняла, что следовало уделить больше внимания своему внешнему виду. Вот только Алекс пойдет под руку с Леной, Эстелле достанется лишь роль сопровождающей. «Готова?» «Где Лена?» «Решила выспаться». «Ты можешь остаться с ней». «Знаю, что могу». Однако к лестнице не повернулся. «Так ты по-прежнему идешь со мной?» спросила Эстелла. «Значит, я тебе уже не мешаю?» нетерпеливо возразил Алекс. «Алекс?» Или мы будем тут всю ночь прибираться? Астала выскочила во дворик. Воздух был настоян на мяте и жасмине. Тёплая парижская ночь ласкала кожу словно шёлк. Куда идём? спросила Алекс, нагнав её. Если в Брик-топ, то он кишит немцами. Ага, ты там бывал. Ну, разумеется, не в Брик-топ. Я знаю местечко подешевле. Отелло улыбнулась, вспомнив те ночи, когда они с Юд танцевали и развлекались на пропалоуе. Теперь она ещё больше уверилась, что подруге необходимо дать возможности воспрянуть духом и набраться сил, чтобы с утра продолжать жить. А ещё там намного веселее.